Доктор Фаустус. Жизнь немецкого композитора Адриана Ливеркюна, рассказанная его другом. День уходил, и небо-воздух темный, земные твари уводил ко сну. От их трудов лишь я, один бездомный, приготовлялся выдержать войну. И с тягостным путем, и с состраданием, Которую не ложно вспомяну. О, музы, к вам я обращусь с воззванием, О, благородный разум, гений свой, Запечатлей моим повествованием. Данте, ад, песня вторая. Перевод Лозинского. Глава первая. Со всей решительностью спешу заявить, что если этому рассказу о жизни Адриана Леверкюна, этой первой и, так сказать, предварительной биографии дорогого мне человека и гениального музыканта, с которым столь беспощадно обошлась судьба, высоко его вознесшая и затем незринувшая в бездну, я и предпосылаю несколько слов о себе и своих житейских обстоятельствах, то отнюдь не с целью возвеличить свою особу. Единственным моим побуждением была мысль, что читатель, вернее, будущий читатель, ибо в настоящее время нельзя и думать о том, чтобы моя рукопись увидела свет, если только чудом она не окажется за стенами осажденной крепости Европы, и там хоть отчасти приоткроет темную тайну нашего одиночества. Но лучше начну сначала. Только в предположении, что читатель захочет узнать, кто же это пишет об Адриане Ливеркюне, я предпосылаю его биографии несколько слов о самом себе. Не без боязни, конечно, вселить в читателе сомнения, в надежные ли руки он попал. Иными словами... Посильно ли человеку моего склада эта задача, задача на выполнение которой меня подвигло скорее сердце, нежели право духовного сродства? Перечитав эти строки, я уловил в них какую-то затрудненность дыхания, беспокойство, столь характерное для душевного состояния, в котором я нахожусь ныне, 23 мая. Анно 1943, через два года после смерти Леверкюна. Вернее, через два года после того, как из темной ночи он перешел в ночь беспросветную. Собираюсь приступить здесь, в маленьком своем кабинете в городе Фрейзинге на Изаре, жизнеописанию моего с миром почившего, о, если бы так, Несчастного друга. Да нелегко у меня на душе, Ибо настойчивая тяга к сообщительности, Увы, парализуется страхом сказать нечто, неподлежащее подлежащее огласке. Я человек уравновешенный, По натуре здоровый, Что называется хорошо темперированный, Словом, приверженный гармонии и разуму, Породу занятий. Я ученый, присягнувший на верность латинского воинства, не вовсе чужды искусству. Играю на Виола Дамур. Но отношения мои с музами носят скорее академический характер, и сам я рассматриваю себя как преемника немецких гуманистов эпохи писем темных людей Рейхлина. Крота из Дорнгейма, Муцана и Эобана Гесса. Виола Дамур, виола любви, особая разновидность, виол старинных струнных смычковых инструментов. Письма темных людей, антиклерикальный памфлет, изданный на латинском языке Ульрихом. Фон Гутенбергом 1488-1523, одним из вождей реформации в Германии. Рейхлин Йоган 1455-1522. Крот Рубиан 1480-1540. Муциан Руф 1471-1540. Гес Эобан. 1488-1540. Немецкие гуманисты эпохи Реформации. Демонического начала, хотя я отнюдь не собираюсь отрицать его влияние на человеческую жизнь, я всегда очурался, инстинктивно его избегал не чувствуя ни малейшей склонности отважно спускаться к силам тьмы или самонадеянно вызывать их из бездны, а если волею судепа не порой искушали меня, я им и пальца не протягивал. Этому своему убеждению я приносил немало жертв, идеальных и меркантильно-житейских. Так я без малейших колебаний до срока отказался от любезной моему сердцу педагогической деятельности, как только понял, что она не идет в ногу с запросами и духом нашего исторического развития. В этом смысле я собой доволен. Но такая решительность или, если угодно, ограниченность моей натуры, тем более заставляет меня сомневаться, поплечу ли мне тот урок, который я себе задал. Не успел я взяться за перо, как с него уже сбежало слово, в тайне смутившее меня слово «гениальность». Я говорил о музыкальном гении моего покойного друга. Впрочем, слово «гений», хотя и сверхмерное, все же обладает благородным, гармоническим, по-человечески здравым звучанием, и поскольку я обыкновенный человек и в мыслях не имею считать себя причастным к этим высоким сферам или исполненным божественным вдохновением, то у меня, собственно, нет разумного повода страшиться этого слова, как нет причины страшиться благоговейно, радостно и почтительно говорить о гениальности. Похоже, что так. И тем не менее нельзя отрицать, да это никогда и не отрицалось, что в сияющей сфере гения тревожно соприсутствует демоническое начало противное разуму, что существует ужасающая связь между гением и темным царством. И, наконец, что именно поэтому эпитеты, которые я старался к нему приложить, благородный, здравый, гармонический, не совсем подходящие эпитеты, даже когда с болью решаюсь я на такое разграничение, Речь идет о чистой, неподдельной гениальности, которую Господь Бог благословил или покорал человека, а не о гениальности гибельной и порочной, о грешном, противоестественном сжигании своих талантов, о мерзостном выполнении богопротивной сделки.